И уже приготовила отрепетированный ответ, но Ленор, похоже, не заметила разницы. На следующий год там же и индейку надо заказать. После ужина, когда убрали со стола и все усели смотреть футбол, она позвала Бака пройтись. «Пойдем, конечно», — ответил он, — «надо выгулить индейку». Они вышли на задний двор. Как обычно, погода на День Благодарения стояла тёплая и мягкая. Народ в Пойнт-Клиер частенько ходил с коротким рукавом вплоть до декабря, а иногда и попозже. А сегодня вообще было прекрасно. Они дошагали до конца пирса и расположились там. Бак глубоко вздохнул и улыбнулся, глядя на воду в громадные белые облака над бухтой. Боже, как мне здесь нравится. Сестрица, помнишь, как мы каждое лето спали на веранде и слушали старое радио?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 «Ой, ну, ты понимаешь, о чем я. С Сьюки, он ни единого слова мне про твое удочерение не сказал, так что ему, поверь мне, разницы никакой, иначе бы я знала. Но все равно невероятно. Поразительно, как похоже вы себя ведете, а при этом даже не родственники». Бак закатил глаза. Бани, хватит уже, ладно». Бак на бане взъелся, а Сьюки нет. В конце концов, Баня говорила сущую правду. По крови они с Баком не были связаны, но это не имело значения.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 К сведению заинтересованных лиц. Всем подтверждаю, что я, Олтен, Картер Крэкенбери, несу полную ответственность за противозаконную подделку свидетельства о рождении моей дочери. О как Крэкенбери!